Глава двадцатая За неделю, проведенную в Кирсхольме, Пэр не получал никаких вестей от Якобы, хотя он каждый день писал ей, подробно докладывая о своем житии бытье, она хранила молчание. На то были свои причины. Как только Якоба получила первое письмо из Кирсхольма, она поняла, что никогда больше не увидит Пэра. Она спросила себя, не лучше ли будет для них обоих раз и навсегда порвать отношения. Она смертельно устала бороться с этой чужой, скрытой, загадочной силой, которая столько раз уводила от нее Пэра, даже в те мгновения, когда, как ей казалось, он был крепко на крепко прикован ее любовью. Она даже не знала, удалось ли бы ей отвоевать его. но его собственную способность противостоять рождению силе она давно уже не полагалась. Она видела перво таким, как он есть. Ту сторону его существа, понять которую было в её власти, она уже изучила досконально и не поддавалась больше на присущее любви стремление всё приукрашивать и возвышать. При всём богатстве своей натуры переставался в её глазах человеком Лишённым страсти, лишённым инстинкта самосохранения, или, правильнее сказать, он взял у страсти лишь негативные, теневые стороны: упрямство, эгоизм, свое нравие, отказавшись от глубины и силы чувства, от всепоглощающей тоски, от душевного жара, от пламени, закаляющего и очищающего. А коли так, стоит ли продолжать борьбу? В эти дни она не раз вспоминала, как Пыр однажды полушутя сравнил себя со сказочным гномом, который надумал пожить среди людей, вылез на землю через кротовую норку, но не смог вынести солнечного света и ркнул обратно под землю. Теперь только ей стало ясно, что это сравнение было гораздо глубже, чем она думала, или, вернее, хотела думать. Да, он существо из совсем другого мира, где светит совсем другое солнце. При всём несходстве, истинном или мнимом, со своими современниками, при всей самобытности, он остаётся подлинным сыном своей страны, сыном датского народа, с холодной кровью, пустыми глазами и рубким сердцем. Все они гномуы, которые начинают чихать от одного лишь взгляда на солнце. которые оживают лишь с наступлением сумерек, когда взбираются на свой холмик, чтобы под напевом скрипки или перезвон церковных колоколов породить таинственную игру света на вечерних облаках над лугами, одетыми туманом, на радость и утешение сметенной душе человеческой. Карликовый народец с большой головой мудреца и слабеньким тельцем ребенка. Ночной народец. который слышит, как растёт трава и как вздыхают цветы, но с первым криком петуха снова заползает под землю. Наконец, молчание Якубы начало беспокоить Перра. Он понимал, что она вправе сердиться на него за столь длительное отсутствие, для которого, кстати сказать, не было теперь никаких причин. И ей он объяснял, что поводом для задержки служат неулаженные до сих пор денежные дела. Каждое утро он давал себе слово переговорить с гофермейстершей или её мужем. Но как только доходило до дела, он не знал с чего начать. Он много рассказывал супругам о своих планах, и они как будто проявляли к ним искренний интерес. Но заикнуться о займе он всё-таки не мог. Он боялся, что эта просьба заставит их насторожиться. Так как они вряд ли способны понять те чувства, которые мешают ему брать деньги у тестя, поэтому он оставил вопрос открытым до отъезда, а сам и отъезд откладывался дня на день. Он даже чисто физически превосходно чувствовал себя в Кирсхольме, а мысль о предстоящем путешествии в другую часть света вдвойне затрудняла разлуку с этими местами. Почти весь день он проводил на свежем воздухе, В округ было много нового, занимательного и много давно знакомого, но по-новому интересного. Он очень пристрастился к ужению рыбы и всё время просиживал на реке с удочкой в руках, не столько ради рыбы, сколько ради удовольствия, которое доставляло ему это занятие. Ничем не нарушаемая тишина, успокоительная бульканье воды под лодкой, широкие ржаво-зелёные листья в водоросли. Тихо и легко трепетавший в проточной струе, зачарованный мир, непонятная загадочная жизнь, словно погруженная в беспокойный сон. Пойер часто вспоминал слова пастора Блумберга о глубине жизненной мудрости разлетов в природе и о том, что постичь ее можно, слушая простую песенку жаворонка. И действительно, в такие минуты он невольно чувствовал какую-то таинственную связь. со всем сущим на земле. Это страстное слияние с природой оплодотворяло его ум. Живи и работала фантазия, рождались новые идеи. Как будто первозданная сила жизни, нежно и ласково изливалась золотым животворным дождём на буйную поросль мыслей. Быть может, дело просто в том, думалось ему, что голоса природы приносят нам весь От неприходящего в нашем бытии. Целые народы могли вымереть, и города рассыпаться в прах, а вода под лодкой журчать точно так же, как журчала она под телом первого обитателя Земли. Журчит и будет журчать до скончания века, не только на Земном шаре, но и на всех небесных телах, где есть вода и есть ухо, способное воспринять ее журчание. Воистину, гул из природы уводит нашу мысль прямо к истокам жизни, к самой вечности. Для Петра всё это было чудесным духовным откровением. Он припомнил, что однажды уже испытывал подобное чувство. Это случилось тогда, когда он путешествуя по Швейцарии впервые увидел Альпы. Залитая солнцем белоснежная гряда высилась на горизонте, словно отблеск Утро вселенной, но тогда этот вид вызвал в нём какое-то непонятное беспокойство. Он ещё не открыл в себе шестое чувство, которое роднит человека с глубинами вечности. Зато теперь, когда он неподвижно сидел в лодке и глядел на игру красноватых струй, всецело отдавшись власти быстротекущего мгновения, он переставал ощущать своё тело, и перед ним впервые открывался Мысль о таких словах, как царствие небесное и блаженство, словно душа его, отрекшись от всего земного, поднималась на самую высокую, самую чистую ступень бытия. Сконжалкими и ничтожными казались в те минуты все человеческие заботы и устремления. Каким убогим и суетным выглядело всё перед этим прекрасным чувством, слиянием с природой. И земная жизнь, иступленная погоней за счастьем, утрачивала всякий смысл, становилась вдруг какой-то поддельной и призрачной, не жизнь, а игра бесплотных теней. Пришло письмо от Ивина. Якова дала ему адрес Перо. В своем письме Шулин сообщал, что с большим нетерпением ожидает его возвращения, ибо у него, вопреки всему, снова появились надежды на благоприятный исход дела. Адвокат Хассе Лагер и коммерсант Мерихави всё время этим занимаются. А недовольство копенгагенским проектом принимает всё больший размах, особенно в провинции. Далее Ивен советовал перу не упускать случая и сделать ряд докладов о своём проекте в наиболее крупных городах Ютландии. Это будет как нельзя более к статье Ибо насколько удалось выяснить, таинственный инженер Стення тоже разъезжает сейчас по Ютландии и тризвонит о своём проекте в местных объединениях предпринимателей. Письмо и вена словно нож вскрыло застылый нарыв. Пыль наконец стало ясно, что там делеч идёт о практическом осуществлении какой-нибудь идеи. Он в первооткрыватели не годится. Скандал у Макса Бернарда Не бы случайностью. И стычка с полковником Берегравом тоже весьма показательна в этом смысле. Чисто организационная сторона инженерной практики всегда была ему глубоко чужда. Он пер, изобретатель, техник, всё что угодно, только не делец. Вечером того же дня он отправил письмо Екобе, где подробно излагал свои взгляды на этот предмет. Одновременно он сообщал ей что при существующих обстоятельствах считает наиболее благоразумным держаться подальше от Копенгагена, пока не истечёт двухнедельный срок, необходимый для оформления всех документов к их предстоящей свадьбе. Что до моего комбинированного проекта по сооружению канала и гавани, то я лично с этим разделался, писал он. Предоставляю датской нации право использовать его по собственному усмотрению. Я же все свои силы обращу на решение очередной задачи, на дальнейшее совершенствование ветряных и водяных двигателей, что, кстати, рекомендовал мне и профессор Цисевкорн, и чему очень поможет предстоящая поездка в Америку. Быть может, ты, как и в старь, начнёшь меня убеждать, будто столь непочтительное отношение к власти денег идёт мне же во вред. Теперь это ничего не изменит. Признаюсь прямо, во мне нет должного отщиславия, или правильнее сказать, чистолюбия, и потому я вряд ли смогу переломить себя в данном вопросе. Этот недостаток, разумеется, но не такой страшный. Впрочем, я завтра же утром напишу твоему брату и официально передам ему защиту моих интересов во время моего отсутствия. Более надежного человека найти трудно. На этот раз Якоба ответила, ни словом не касаясь причин столь долгого молчания, ни разу не упомянув о предстоящем бракосочетании и о подготовке к путешествию, она извивительно обрушивалась на решение, к которому пришел пар в ходе своего развития. Тебе по твоим словам не достают счастливия, писала она в конце письма. ты бьёшь себя кулаком в грудь и возносишь хвалу Создателю за то, что ты не похож на нас, грешных. Господи, да неужто и эти жалкие остатки нашей гордости внушают тебе недоверие? Я сама когда-то была очень воинственно настроена по этой части, но с годами я обрела необходимую трезвость. Вообще говоря, мой взгляд на людйство становится всё более и более старомодным. Эти хотя бы такие призрачные вещи, как ордена и титулы. Теперь я начинаю понимать, как много значит подобной глупости для человеческого благополучия. Поучительно бывает наблюдать, до чего деятельным становится вдруг какой-нибудь лоботряс, когда перед ним открывается возможность заработать орден рыцарского креста. А датский народ ещё не может позволить себе поступиться хоть одним из стимулов наращивания силы, выражение, к которому ты весьма часто прибегал влые дни и которое мне тоже представляется теперь очень удачным. У нас в Колбакине служил однажды пьяница-садовник. Так вот, когда у него появилась надежда, всего только слабая надежда, занять пост председателя в местном обществе трезвости, он перестал пить. Чего нельзя было добиться ни угрозами, ни послами. Из сказанного можно заключить, что столь презираемый порок, как тщеславие, может иногда содействовать нравственному совершенствованию. Будь я поэтом, я слогал бы оды в честь тщеславия. Будь я священнослужителем, все равно с брыжами или в сутане, я исключил бы это тщеславие. И списка человеческих грехов их там и без того предостаточно. Пэр несколько раз перечитал письмо, прежде чем смысл написанного дошел до него. Он не узнавал Якоба. Какой странный тон! И всего обиднее, что это случилось именно сейчас, когда он испытывает радостное облегчение, сумел наконец разобраться в себе самом. В тех чертах своей натуры, которые причиняли и ему, и окружающим так много горестей, в первую минуту его охватило такое раздражение, что он решил немедленно сесть за письмо и хорошенько отчитать Якобу. Потом одумался. Хотя элегиозный пыл его уже поубавился, в себе нового умонастроения всё же давали себе знать, то в непривычной кротости то в неустанным стремлении судить себя все более строгим судом. Случаи с Якобой наиболее яркий тому пример. Пер сказал себе, что по отношению к ней он должен быть особенно незыскодельным. Он причинил ей слишком много зла, слишком часто бывал несправедлив, и теперь должен исправить содеянное. Надо только радоваться, что представился повод на деле доказать ей. в её готовность принести искупительную жертву. Через несколько дней, после того как пастор и его дочь побывали в Кирсхольме, господин Мермейстер предложил после обеда прогуляться до Байструпа, с тем, чтобы нанести пастору ответный визит. Большой охоты навещать пастора перний испытывал, но возражать не стал. Господин Мермейстер тоже вызвался сопровождать их, но когда подали экипаж, он вдруг передумал. На него опять нашул очередной приступ тупой меланхолии, и гофгермейстерша пускала в ход всё своё искусство, чтобы хоть как-нибудь сгладить впечатление о злобных капризах мужа. Беседы с управляющим своевременно подготовили парек к причудам хозяина, и тем не менее он не понимал, как следует истолковывать косые взгляды гофгермейстера. Не значит ли они, что он пэр злоупотребил гостеприимством хозяев? Он воспользовался случаем и во время прогулки завёл об этом разговор с госпожой Герместершей. Но та непремик заявила ему, что если он сейчас уедет, то оба они, она и её муж, подумают, будто ему просто не понравилось в Кисхольме, и станут глубоко раскаиваться в том, что пригласили его к себе. Пера очень обрадовала эта энергичная отповедь, ибо помимо всего прочего, Она давала ему законное оправдание в глазах Якобы. От Кирцхульма до Бэстропа было километров 5-6. Дорога круто взбиралась на холмы и покорно повторяла все изгибы старого русла. Погода была тихая, на небе кое-где громоздились облака, так что солнце не слепило глаза. С одной стороны открывался вид на зелёную долину и извилистую речушку, с другой Над избусницей теми сам рощицы, над которыми кружились тучи ворон. Потрясённая красотой пейзажа, баронесса вдруг стала читать стихи. Смотри, как птичья стая, просторы покоряя, кружится ввысь голубой, и славу красоты земной поют неумолкая. Вскоре они миновали маленькое селениеце Буруб с церковью, которая считалась приходской церковью Кирсколинских господ. Над борупом тоже кружились тучи птиц, что свидетельствовало о редкостном плодородии почвы. Целые полчища воробьев суетились в дорожной пыли. Стая из кворцел облепили верхушку деревьев. Вдоль дороги выстроился ряд глачук под соломенными крышами, являя взору вопиющую нищету. Позади них тянулись крестьянские дома. утопавшие в зелени старых яблоневых садов и с гнездом аиста на каждой крыше. Пэр знал это село вдоль и поперек. Ежедневно он бывал здесь, когда ходил гулять, и порой останавливался поболтать с людьми. Он впервые так близко столкнулся с обитателями деревни, и его очень занимали их рассказы о своем житии бытие. Крестьянки, во великому удивлению, ничуть не смущала мысль о том, что их усадьбы заложены и перезаложены. Они показывали ему свои владения с таким довольным видом, будто и думать забыли, что вся эта благодать в сущности давно уже им не принадлежит. А ведь многие из них имели предков, у которых на дне сундука было припрятано не одна тысяча серебряных талеров. Теперь же здесь говорили только о том, у кого сколько долгов. Немного поодаль На склоне, там, где опять начинались поля, притаилась за покосившимся забором ещё одна усадьба. С дороги видны были только три закопченные трубы до верхушки деревьев. Здесь жил пастор Филтринг, уже не молодой человек, о котором в Кисхольме отзывались весьма презрительно. Госпожа гермейстерша прямо заявила, что, если судить по образу жизни и поведению пастора, то он мягко выражаясь, не в своём уме. Большинство местных жителей, как и кирсхумские господа, предпочли стать прихожанами пастора Блумберга. Пэр завел речь о Фялтинге. Ему казалось удивительным, как это они ни разу не встретили старика во время своих прогулок. Но Гоффигермистес ответила, что тут нет ничего удивительного. Пастор Фьельдинг очень редко покидает свою нору до наступления сумерек. Он, как сова, боится света. Это дух тьмы. И здесь его недолюбливают. Он что, недостаточно благочестив? Осторожно осведомлён сапер. Сколько мне помнится, я слышал, будто он напротив, до крайности ортодоксален. Да, на кафедре-то он ортодоксален, а в душе Отступник и богохульник. Он сказал однажды кому-то из своих прихожан: "Я верую равно и в Господа, и в дьявола. Не могу только решить, кто из них мне противнее". Вы слышали что-нибудь подобное? Как же такой человек может быть священнослужителем? Это-то и есть самое возмутительное. Впрочем, у него хватает ума вести свои мирские речи без посторонних свидетелей. А проповеди у него самые правоверные, хотя и до безумия скучные и тривиальные. Стоявся у колодца женщины, дружелюбно поклонились им. Гофгермистерша, которая любила при всяком удобном случае подчеркнуть свою любовь к простому народу, велила кучеру остановиться, и задала женщинам несколько вопросов о их детишках. Затем поехали дальше. За селом дорога снова пошла под уклон. Мужики затрусили весёлый рестрой, и минут через 10-15 впереди показались дома Бэструпа, живописно разбросанные у подножья лисистого холма. Всё пастёрское семейство собралось на полени за садом, где была условно спортивная площадка для молодёжи. Трое белокурых мальчуганов от 10 до 16 лет вкинул куртки и брали в мяч. Пастор руководил игрой и кричал громче всех при каждом метком ударе. Тут же стояла его жена и держала за руку маленькую девчушку. Фрюкин Ингрид, самая старшая из пасторских детей, сидела в сторонке у пруда с раскрытой книгой на коленях. Никто не слышал, как они подъехали. Гофгермистер же не делила докладывать о себе. Она вышла из экипажа и направилась прямо на поляну, чтобы устроить Блумбергам сюрприз. Первой увидела их фрёкен Ингер. С радостным криком бросилась она на шею гофгримейстерше. Всё семейство было приятно изумлено и очень сердечно встретило гостей. Пастор похлопал Перра по плечу и сказал: "Добро пожаловать. А вы увлекаетесь спортом, господин инженер?" Спросил он далее. набольшую соломенную шляпу и утираю пот с лба носовым платком. Великолепное занятие. В этом смысле мы старики многое упустили. А теперь я уже слишком стар, чтобы как следует заняться спортом. Приходится довольствоваться ролью зрителя. Но даже это действует очень благотворно. У меня словно крепнут мускулы, когда я смотрю, как ризвится молодёжь. Я уже не могу обходиться без такой зарядки. И с бодрым смехом маленький человечек увел все общество в сад. Величественно вышагивая впереди, в белой полотняной блузе и брюках, которые едва доставали до щиколоток. Все расселись: кто на скамейке, кто на стульях, в тени дома у дверей террасы. Тут же накрыли стол, чтобы на лоне природы попить кофейку из сияющего медного кофейника. Да ещё со сдобными булочками. Фрёкин Ингер очень грациозно напотала у стола. Пер про себя подумал, что, наверное, она и сама хорошо это сознаёт. Как часто бывает, когда женщины по-дервински непринуждённо соберутся поболтать за чашкой кофе. Разговор вскоре перешёл на всякие домашние дела. Даже пастор высказал несколько сутливых замечаний. По поводу варки варенья и печений и пирогов, пока его не позвали в дом, пришел какой-то человек, который хотел с ним поговорить. Когда выяснилось, что сегодняшние булочки прикла самолично Фрёкин Ингер, баронесса и Гофигер Мистеша рассыпались в похвалах, а пасторша, благосклонно выслушав похвалы, потрепала дочку по щеке и назвала ее умницей. Зиуско равнодушно принимала все эти излияния, а когда мать потрепала её по щеке, даже слегка надулась. Пэр подумал, что её должно быть крайне избаловали. Но тем не менее, она была очень и очень мила. Сегодня она показалась ему ещё привлекательней, чем в первый раз, когда он видел её в сумрачном Кирскольском парке. Теперь в свете дня в белом фартучке За разливанием кофе она ничуть не походила на неземное создание, и никакого сходства с франциской не осталось. Ради Пэра господин Мистерша несколько раз пыталась переменить тему и заводила речь о Копенгагене, но Пэр сегодня был не в ударе, а Пастерша всякий раз поспешностью, даже несколько демонстративной, возвращалась к домашним делам. Подъсобная высокая, стройная дама со следами аристократической утончённости. Не трудно было догадаться, что в внешности дочка удалась неё. К перу она, в отличие от самого пастора, отнеслась крайне сдержанно. Не то чтобы она вела себя невежливо, но за всё время она не сказала ему ни единого слова. И потому гуфье гермейстиша жена сгладит неприятное впечатление Всячески пыталась втянуть его в разговор. Потом, по предложению хозяйки, все встали, чтобы осмотреть большой ухоженный сад. Пар тоже встал, хотя охотник всего остался бы на месте. Ему было не по себе в этом обществе и не терпелось вернуться домой. Три дамы завели оживленный разговор. Пар шел вследом за ними с Фрюкингер, и не мог придумать, о чем ему говорить. Обычно такой красноречивый, он не умел найти правильный тон в беседе с этой провинциальной барышней. Она же, напротив, держалась у себя дома гораздо свободнее. Она как будто стала здесь старше и больше походила на взрослую даму. И в этом новом качестве она, судя по всему, считала себя обязанной поддерживать светскую беседу, что и делала с большим достоинством. Вы верно часто бываете в Кирскольме, сказал Пэр, чтобы хоть что-нибудь сказать. Гораздо реже, чем мне хотелось бы. Но до Кирскольма довольно далеко, а Каряск не всегда в моем распоряжении. Вы очень привязанны, Гоффигермейстерша. Да, отрезала Ингир. Вероятно, тема казалась ей не подходящей для обсуждения с мало знакомым человеком. Мы как будто познакомились с Гусфигер вместе с Виталием, переменила она разговор. Да, Виталие. Интересно должно быть так по путешествовать, заметила она и рассказала, что тоже давно собирается вместе с родителями в Швейцарию. Ну, у отца вечно нет времени. Прихожане не могут надолго оставаться без него. Его еле-еле отпустили на недельку в Копенгаген. Вы заметил, что наслёд на становится выше ростом, когда говорит об отце. Это напомнило Перу его собственную сестру Сигны. И сам, не зная почему, он улыбнулся. На высоте человеческого роста он вдруг увидел железный крюк красного цвета, прибитый к стволу, растущего у тропинки дерево. Это для чего? Чтобы висеться? Пэр остановился возле крюка и начал его рассматривать. Флютинг Ингер против воли рассмеялась и показала железное кольцо, которое на длинной бечевке свисало с дерева по другую сторону тропинки. Оказалось, что есть такая игра. Смысл ее заключается в том, чтобы набросить кольцо на крюк. Пэру захотелось попробовать свои силы. Так хоть время убьешь, подумал он про себя. Но ему не повезло. Тут нужна практика, сказал он после нескольких неудачных попыток, и попросил Фрёкен Ингер показать, как надо браться за дело. Вы ведь наверняка великий специалист. Инге занялась, но искушение блеснуть было слишком велико.